Идеал любви, тайная любовь. Хагакуре обсуждает также романтическую любовь. По мнению Бунсо Хасикава, Хагакуре возможно является единственным произведением классической японской литературы, в котором содержится последовательная теория романтической любви. Идеал любви, сформулированный в Хагакуре, коротко можно выразить словами: Тайная любовь, потому что высказанная любовь неизбежно теряет своё достоинство. Подлинная любовь достигает высочайшего и благороднейшего идеала, когда человек уносит с собой в могилу её тайну. Искусство романтической любви, процветающей в Америке, подразумевает признание, а также ухаживание за объектом любви и его преследование. При этом люди не накапливают в себе энергию любви, её постоянно излучают вовне. Но как это ни парадоксально, любовный трепет угасает в момент передачи. Современная молодёжь может позволить себе любовные и сексуальные приключения, о которых предыдущие поколения не могли и мечтать. Но в то же время в сердцах молодёжи не осталось больше места для того, что мы называем романтической любовью. Даже если в сердце рождается романтическая любовь, она всегда действует прямолинейно. Она повторяет процесс достижения цели до тех пор, пока не угасает совсем. При этом страсть умирает, исполня она проявляется неспособность любить, о чём приходится часто слышать в наш век. Не будет ошибкой, если мы скажем, что основная причина этого заключается в противоречивости современного идеала романтической любви. До войны молодёжь имела представление о различии между романтической любовью и сексуальным желанием и всегда находила разумную середину между ними. Молодые люди поступали в университет, и их друзья, старшекурсники вели их в публичный дом, где они учились удовлетворять вожделения. Но в то же время Эти молодые люди не осмеливались прикоснуться к женщине, которую подлинно любили. Таким образом, любовь в двоенной Японии не исключала проституции, но в то же время сохраняла старые пуританские традиции. Как только мы признаём существование романтической любви, мы понимаем, что у мужчин должна быть возможность удовлетворять плотские желания. Без этого подлинная любовь невозможна. В этом трагическая сторона мужской физиологии. Романтическая любовь в понимании Дёте не является стратегией, направленной на сохранение этого современного, прагматического, гибкого распределения ролей. Романтическая любовь черпает свою силу из смерти. Человек должен умереть за свою любовь. и поэтому смерть очищает любовь и делает ее трепетной. Хагакура говорит, что это идеальная любовь.